Сонет пятидесятый Мой друг, как тяжело свой путь мне совершать, Когда всё то, чего душа моя желает, Свершение пути, меня лишь заставляет Удобство и покой припомнившись сказать, Как много миль тебя, друга, отделяет Под гнётом бед моих мой конь едва ступает, Причём инстинкт ему как будто говорит, Что всадник от тебя нисколько не спешит, И шпоры, что порой мой гнев в него вонзает, Не в силах ускорить тяжёлый шаг его, И он на них одним стенаньем отвечает, что для меня больней, чем шпоры для него, за тем, что мне оно о том напоминает, что счастье позади, а горе ожидает.